Глава 33 Так как я понятия не имел, что мне вообще делать, решил переждать там, где и сидел. Немного, совсем чуть-чуть. Они знают, что где-то тут бродит или скрывается страшнее меньше, чем С-ранга. Другой ведь не посмел бы лезть в логово рейдеров. И это очень плохо. Раз они так думают, значит, на поиски отправят всех. И под эту корягу заглянут обязательно. Чисто чтобы проявить активность. Сейчас апостол вместе со своими приближенными прикинут, что да как, и придут к очевидным выводам. Стражи высшей категории, как правило, действуют себе на уме. Они не сразу идут в лоб, обрушивая свое могущество на неугодных, позволяя себе немного поиграть в шпиона. Вот и сейчас все эти горожане будут думать, что залетный решил поиграть у них на нервах, развлекаясь. Позволил себя заметить, немного ранить, словом, навел суету как я лестно сейчас про себя думаю, и как все прикольно совпало-то. Любой рейдер выше меня рангом способен одолеть меня в прямом бою, что уже говорит о моей непростой ситуации. Почуять они меня не могут, думаю, даже апостолу это не под силу, распробужденный с рангом умудрился проглядеть. В этом мое преимущество. Вопрос в том, как использовать такое свойство. Стражи выше Б ранга уже не нуждаются в огнестрельном оружии, Для них пули слишком медленные и опасны только на близкой дистанции. То есть стрелять издалека будет плохой идеей. Да и в принципе стрелять будет не лучшим планом. Лучше всего, если я просто по-тихому уйду отсюда. И как мне это сделать, когда вокруг суета? Еще один момент может сыграть против меня. И там даже сокрытие присутствия не поможет, а именно сканер местности. Наш караван они разграбить не смогли, однако это не значит, что другим так же повезло. Может, у них есть такой радар, что, как и проекция моего браслета, рисует им все вокруг. Такие устанавливают на военную технику и машин колон для контроля над местностью. Коли так, прятаться мне тут долго не получится. Либо обнаружат при визуальном обыске, либо специальным устройством. По-другому стража высшего уровня искать не станут. Когда чутьё и техника подводят, остается только жертвовать своими людьми, выманивая врага на них, и уже потом давить всеми силами». «Конечно, капец, как мне не повезло наткнуться на базу рейдеров, тем более недалеко от дороги. Кто вообще будет ставить ее так близко? Ладно, еще тут мертвые земли, опасные дикие места, но караваны-то ходят, а на них, бывает, и сильные стражи едут. Так почему эти рейдеры не скрываются?» Отбросив ненужные мысли, решил выбираться и уходить. «Сейчас меня ищут всего несколько человек, но скоро их будет куда как больше». Проверил оружие. Удобнее взял винтовку, чтобы, если что, пустить ее в ход, и начал выбираться. Сразу же в этот момент раздался странный звук, словно очень быстро рвет корт покрышки колеса боевой машины. Развить мысль мне не дали. Мимо меня пронеслось нечто быстрое. Ударилось в песок под корнями и взорвалось. Боли я не чувствовал, но ощущение было такое, словно по моему телу одновременно ударило множество плеток, причем так сильно, что тело отбросило назад, впечатав в почву. В голове повис туман. Мысли текли вяло, словно даже смертельная опасность — это нечто незначительное. Я съехал вниз, завалившись на бок, без возможности пошевелиться. Все, что мне было доступно, — это смотреть на сломанные корни дерева, проступающие через облако пыли. И что это было? Хотя чего тут думать, и так все ясно. Меня обнаружили и ударили чем-то мощным настолько, что я сейчас даже пошевелиться не могу. Интерфейс пестрил черными участками на индикаторе состояния. То есть большая часть костей у меня сломана. То же самое было с другими органами. Там аналогичная картина. Не встать, не пошевелиться, ничего не сделать. Стоит заметить, что меня воспринимали как серьезную угрозу и ударили тем, что должно было навредить С-рангу. Какие они тут наивные. Не думаю, что Маргарита пострадала бы от такого. Или у этой техники иная цель. Хорошо бы. Пыль практически отсела и я увидел несколько рейдеров, а среди них несколько живых представителей культистов. Не врал тот человек в своей статье. Они действительно не похожи на людей. «Готов, кабанчик!» — крикнул один из рейдеров, после чего схватился за грудь и осел на землю. На его лице я увидел боль. «Чер, ты посмел солгать нам?» Культист повернул свою голову к страдающему. Его харя, словно состоящая только из носа, без ноздрей, выглядела отвратительно. И комично одновременно. И похоже, только мне одному она казалась смешной. «Это низкий ранг. Он бесполезен. Ты займешь его место». «Это он! Мы ошиблись в ранге!» Культист дал рейдеру сказать, ослабив невидимую схватку. «Я же понял, что могу двигаться». Пнул коленом винтовку, направляя дульный срез в это отродье магии. Дерзкий! услышал в свой адрес голос другого культиста. Палец просто не слушался меня. Нечто незримое остановило его и выбило винтовку из рук. «Крепкий!» «Смог устоять. Хороший материал!» «Ты помилован, червь!» Неуловимым быстрым движением один из культистов приблизился ко мне вплотную, так что я чувствовал жар, исходящий от его рожи. «Вот же теплогенератор ходячий!» Из чего он говорит-то? Рта у него, как я заметил, нет!» «И как же меня достало иметь дело с высокоранговыми противниками!» «Я просто не успеваю за их скоростью». «Касанем его или сразу на алтарь?» Это уже рейдер спросил, причем тот, кого только что чуть не казнили. «Первое», — лаконично ответил культист, и его лицо немного сморщилось. «Великая магия! Это было омерзительно!» «Нет, действительно, мутанты гуманоидной формы не идут ни в какое сравнение с этими существами в балахонах. Даже то разумное порождение магии было симпатичнее». Фигуры уродов ушли. Их проводили взглядами, словно те могли в любой момент развернуться и отдать новые распоряжения. Я тоже следил за ними и думал, как же хорошо, что они выбрали именно такой тип одежды. Свободные балахоны с крупными капюшонами скрывали всё уродство их тел. Жаль, лица не скрыли за масками. Недополненный образ получился. «Тащите его в яму! Только проверьте состояние, чтобы не сдох раньше времени!» Слово взял тот тип, которого чуть не убили. Он, по всей видимости, тут главный. «И продолжайте поиск. Этот чудик может быть не один». «Я уверен. Это точно тот, которого я подстрелил». «И что? Мясо пустили вперед, а сами под шумиху прошли. Ты о сранговых не знаешь, что ли?» «Дело, — говорит, — твари делают, что хотят». «Лучше бы этот чудик был один. Я только быт наладил. Твой быт треснет сразу, стоит тебе впасть к проклятым в немилость. Это всех касается». «Да знаем мы». Эти твари уже столько хороших парней сгубили, словно мы для них ресурсы бездушные». Разговор шел, пока меня осматривали на предмет ранений, а их было в избытке, из-за чего пришлось вернуть чувство боли, так как вместе с осмотром рейдеры исцеляли особо сильные раны. И что самое удивительное, первой же техникой было обезболивание. Они очень не хотели, чтобы я тут откинулся, так что стоило мне замычать от боли, как ее сразу же уняли. Мы и есть ресурсы. Только такое отношение всяко лучше, чем для городских. Для тех мы просто преступники, которых можно мочить, как только увидишь». «А вот тут ты ошибаешься. Нашего брата мочат только если мы пытаемся убить или ограбить, то есть во время боя. Вне его, прежде чем казнить, проверяют с базой данных. Если нет серьезных преступлений, то отпускают». «Ага, нет серьезных преступлений. Самому-то не смешно». «Да первое нападение на форт или караван, и ты уже в списке на плаху. Это, знаешь, способ достать редкие ресурсы проще. Можно договориться с фортами об охоте и обмене ресурсов. Почему мы этого не делаем?» «Опять ты за свое. Забудь уже, смирись. Никто не будет работать с теми, кто есть в списке на казнь. Да и контрабанду никто не отменял». Меня вылечили полностью. На индикаторе состояния всей части тела были зелёного цвета. Это довольно странно учитывая, с кем я имею дело. А еще эти олухи, хоть и забрали все оружие, на коленнике они пропустили. То есть, если я захочу, то легко могу забрать жизнь того, кто меня тащит на плече, словно я какой-то мешок. Вступать в бой я, конечно же, не стану, так как даже если прикончу одного, толку от моих барахтаний никаких. Лучше приберечь этот козырь напоследок. Твоя контрабанда не все может достать. Но смогли мы обзавестись тяжелой техникой. И где она сейчас? Даже один бой не пережила. И ладно бы, какой крутой Страш их поломал, так нет же! Обстрелял за ручного оружия обычный пассажир. Эй, ты походу несешь этого самого пассажира! Чего? Смотри, какая красотка была у этого чудика! Калибра хватит пробить броню машинки. Да и патроны у него хорошие, бронебойные. Это ты сам придумал или чутье подсказывает? Чутье. Только оно как-то странно работает. Смотрю на пушку и понимаю, она технику подбила тогда как сам парень чист. Он словно подобрал ее у кого-то другого. И плащ тоже, и мечи. Хочешь сказать, этот мародёр труп обобрал, и это снаряжение не его? Может и так, а может и нет. Как думаете, вы бы смогли пережить удар проклятой маны? Я бы точно не смог, а у этого чудика получилось. Повезло. Не думаю, что тут дело обошлось одним везением. Впрочем, не наше дело. Пускай господа разбираются. Все, бросай его в яму. Большую часть пути я провисел мешком и не видел деталей быта рейдеров, однако яму, которая станет моей темницей, оценить удалось сходу. Да и пока добирались до моих апартаментов, я заметил еще с десяток таких же. Обычная яма, а сверху брошена решетка. Вот и все, что рейдеры предлагают для своих пленников. Четверо рейдеров подняли решетку, зафиксировав ее на двух стальных балках, а трое других стояли рядом и очень внимательно следили за тем, что находится внизу. Я же думал, что было бы неплохо иметь побольше скрытого убойного оружия, так как падать в яму желания не было. Казалось, что если попаду туда, выбраться самостоятельно уже не смогу. Увы, умом я понимал. Если прикончу тут хоть одного, остальные церемоницы не станут. В такой момент холодный рассудок, вызванный интерфейсом, очень полезная штука, даже при том, что я все воспринимаю как-то спокойно, словно блаженный. Один из рейдеров держал в руке один из моих мечей. С ним он и подошёл к краю ямы и посмотрел вниз. «Слушайте сюда, корнеплоды! Сейчас у вас будет пополнение. И если он подохнет, все пойдёте в суп, а не на охоту. Я ясно выражаюсь?» «Хорошо». После сказанного он повернулся ко мне и неуловимым движением схватил за шею. «А ты не смей подыхать раньше времени, иначе я расстроюсь. Тебя как звать?» «Для тебя, господин, иди нахер!» просипел я. «Хорошее имя, достойное». «Будем знакомы!» С этими словами он вогнал лезвие меча мне в живот. «Напомню, не подыхай раньше времени!» Ублюдок выдернул меч и швырнул меня в яму. Если бы я чувствовал боль, то, наверное, ничего не смог поделать и упал бы как мешок с песком. Однако даже с скрытым брюхом мне удалось оценить обстановку и приземлиться практически на ноги. Они, само собой, подвели меня, ослабнув в критический момент. Но так было даже лучше. Рейдерам не нужно знать, что я могу вытерпеть любые пытки. «Давайте, корнеплоды, старайтесь и исцелите своего нового друга. И помните, от его жизни зависит ваша. Рейдер произнес это так, словно я не первый, кого он вспорол, прежде чем швырнуть вниз. Решетка с грохотом упала, и ко мне бросились все пленники, что были в яме. Все они начали подготавливать техники, из-за чего мне пришлось вернуть чувство боли. М да В отличие от рейдеров, эти олухи даже не подумали об обезваливании. Я мучился, мычал и страдал до тех пор, пока они не излечили меня. «Дальше сам!» — услышал я, а мои соседи по темнице разошлись по своим местам, каждый в свой угол. По всей видимости, настроение тут далеки от дружеских. Рана была все еще серьезная, но внутренние органы в порядке. Даже дышать могу, а значит и техники исполнять. Выключить боль, произнести технику, вернуть чувство боли и наложить исцеление. Понадобилось два таких действия, чтобы привести себя в относительный порядок. Встав и посмотрев наверх, оценил свои шансы выбраться из ямы. Если оттолкнуться от стены, то допрыгну. Только от этого, само собой, никакого. Мне просто не хватит сил поднять решетку. Можно, конечно, подкопать у края, только охрана пленников такое быстро обнаружит. Еще из очевидных вариантов — простой подкоп. Правда, стены ямы покрыты бетоном. По всей видимости, грунтовые воды не позволяют далеко прокопать да засада». Осмотрев своих друзей по несчастью, удивился, что все они выглядят как хорошие бойцы. Даже девушка с крепким телосложением, впрочем, не без женственности. «Как зовут?» — спросил меня парень, на котором я остановил взгляд. Конкретно этот тип отличался от остальных своим суровым взглядом. И как у рейдера язык поворачивался обзывать его корнеплодом? Видно же, что непростой человечек. Это важно? «Для меня, да». «Джон». «Сайлер» представился он. Какими судьбами тут? Ты так говоришь, словно специально сюда попал. Я повернул голову, оценивая говорившего. Тоже колоритный тип, совсем не тянет на гражданского. Он как минимум страж, может даже из бастиона. Караван без меня уехал после боя. Поймали по пути в город. Лучше им сразу понять, кто я и как здесь оказался. Второй подряд они совсем страх потеряли под крылом насамордык. Это же хорошо. «Значит, карательный отряд отправят в короткие сроки. Нас спасут!» Девушка скачила, обрадованная, и я ее понимал. Одно дело, когда на караван нападают раз в неделю, две, и совсем другое — вот такая рейдерская блокада между городами. Ассоциации и бастионы не будут сидеть сложа руки, когда кто-то смеет обрывать им торговые каналы. Вопрос в том, насколько серьезно они воспринимают угрозу. «Тут культисты, я в карательных отрядах максимум только один С-ранговый страж». Он не потянет. Сайлер тяжело вздохнул, устраиваясь поудобнее на бетонном полу. Первый отряд будет разгромлен, а когда придет замена, да и придет ли неизвестно. Страж с ранга не справится? Шутишь, что ли? Если здесь апостол, то одного стража даже с ранга мало. Я дернулся вперед и, оттолкнувшись от стены, взмыл вверх. Схватившись за прутья решетки, уставился в лицо подоспевшего охранника. Ну и куда ты собрался? Он, само собой, был очень приветлив. «Хоть и без улыбки. Жрать нам дадут, а найдёшься», — произнёс он и откусил кусок жареного мяса прямо у меня перед носом. А вот и источник моих болей в животе. Думал, протяну без еды пару суток, а на деле стоило почуивать запах, и мне сносит башню от желания поесть. Ударив коленями по прутьям решетки, активировал наколенники. Крупнокалибренные пули прошили рейдера как картон, пуская еле заметные облачки крови. Выхватил у него еду и вместе с этим снял с уже падающего тела флягу с водой. Уже падая, начал жадно есть, и пара секунд не прошло, как я съел свою добычу. Запивал пищу так же жадно, но без фанатизма. После меня во фляге осталось достаточно воды, чтобы хватало на всех. Жить надоело, подал голос Сайлер. Они же тебя за это вздернут. Не вздернут, им хозяева не позволят. А я не говорю про смерть. Тебя прибьют гвоздями к столбам, на жаре. Да? — Ладно, зато голод утолил, а то голова кругом шла от этого запаха. — Бездарно потратил скрытое оружие, — разочарованно произнесла девушка, смотря наверх. — Там к нашей яме уже подбежали рейдеры. — А мог бы апостола грохнуть? — Не смог бы. Апостол сильнее с рангового пробужденного. И если я не ошибаюсь, тот, что здесь, уже имел дело с твоими кумирами. Помимо силы еще и опыт, а, возможно, и не один. — О чем ты? Скажи, что знаешь, пока тебя не забрали поспешно попросил Сайлер. «Гибель друида, орда мутантов и пленение стража из ранга Решетка вместе с телом подстрелянного мной отлетела в сторону, и в яму, словно тени, метнулись несколько силуэтов. В следующий момент я уже лежал с заплышим пеленой зрением в разбитом моим лицом бетоне. Это, наверное, было больно. Раздеть и распять его!» только и услышал я, после чего картинка в моих глазах изменилась. Очнулся уже, находясь в подвешенном состоянии. Лицо сильно заплыло и опухло. По всей видимости, меня совершенно не жалели, пока транспортировали. Вот это уже знакомое поведение рейдеров. А то в некоторые моменты были сомнения. Почти поверил, что они жертвы обстоятельств. Но нет, обычные мерзавцы, заслуживающие смерти. Сейчас, распятый и прибитый толстыми гвоздями к двум бревнам, я мог нормально осмотреть быт этих преступников, оценивая то, как они живут, и многое было мне противно. Первое, что мне попалось на глаза, это пленники из числа обычных людей. Эти бедолаги даже шанса сбежать не имели. В мертвых землях для этих людей даже обычные звери опасны, не говоря уже о мутантах. И все же отношение к ним здесь отвратительное. Бьют, проходя мимо, мешают работе, бросают у них камни ради веселья, словно это не люди, а прокаженные какие-то. И, к слову, Я не вижу тут женщин, детей или стариков. В караванах не только мужчины бывают. Более того, именно мужчин среди обычных пассажиров там меньше всего. Непонятно. Ладно, женщины, я примерно представляю, что с ними тут происходит. А с остальными как? Хотя самый плохой расклад наиболее вероятен. Это же рейдеры. А как известно, у них извращенная мораль. Ко всему прочему, тут еще и культисты. А это уже совсем плохо. Без шансов но как тебе тут висеть неприятно правда в поле моего зрения вошел один из местных мерзавцев его самодовольное лицо не предвещало ничего хорошего чего тебе нужно убоги почему сразу убоги чему ты это в руках у рейдера был мой браслет который к слову продолжал посылать сигнал о помощи удивительно что он не сломался после той атаки а я думал там все переломало вы со своими дружками настолько отчаялись что прогнулись под культистов «Бедолаги. Они подняли наш магический потенциал больше, чем на ранг. Твои городские белоручки на такое способны? Сила ценой в человеческую жизнь невиновных — сомнительная причина продавать себя в рабство. Вы не лучше вон тех пленников. С чего ты взял, что мы рабы? А не так, что ли? Чуть накосячите — сразу на переработку, как ненужный мусор. Жить в страхе перед чудиками с большим носом вместо головы? Так себе перспектива не находишь?» Всяко лучше, чем трястись перед мутантами и ваших эсранговых ранговых психованных чудовищ. Не соглашусь. Свобода дорого обходится, но она того стоит. У каждого свое мнение. Думаю, ты пел бы иначе, попади в мою ситуацию. Бытие определяет сознание. Может, ты прав. Но время всех рассудит. Так с чем пришел? Хочешь браслетом воспользоваться? Увы, он сломан. Теперь я думаю полностью. Да это я знаю. Уже проверили». «Ты вот что скажи. Сигнал подавал?» «Естественно. Это же очевидно». «Подобное даже скрывать не нужно. И так ясно, что если есть возможность запросить помощь, любой человек этим воспользуется». «Действительно, очевидно. И как думаешь, спасут тебя?» «Отчего же нет? Птица я важная, хоть и знаменитая, но неповторимая. Таких не бросают». «Хочется в это верить. Только вот не выходит. Твой ранг «Д», если не ошибаюсь». «Бери выше, кандидат все! самодовольно заявил я и не лукавил. «Мне есть чем гордиться». Исключая высший ранг, первая тройка предыдущих уже считается ценными для общества. Опять же, многие из местных как раз именно такие, если их, конечно, не усилили культисты. «Даже так? Что ж, это объясняет твою дерзость. Ты поэтому Стива пришил, причем так цинично. Я хотел кушать, а он сказал, что тут не кормят, вот и пришлось отнять. Убив! А иначе-то как? Уже не меньше сиранга был. Такой тип так просто с едой бы не расстался. Убить человека из-за еды? Ты точно страж? Может, лучше к нам? Да не люди вы, а звери. И он зверем был. Я был голоден, как волк. А он жрал, как не в себя. Тем более сказал, что тут не кормят. Идти на алтарь голодным? Нет, это явно не про меня. Сложно с тобой. Не хочешь слушать. Ну, это понятно. Мы с тобой живем в разных мирах и имеем различные, порой противоположные понятия. Опять же, положение у нас разное. Впрочем, последнее еще сомнительно. Вы же такие же игрушки для носоголовых, как для вас, пленники из числа гражданских. Ты не прав. Ну, так опроверни мои домыслы. Скажи, тебе что, не больно так висеть? Больно? Невыносимо больно. Заодно это я бы тут вас всех извел. Вот видишь, какое у подобных тебе отношение. Вы только смерти нашей хотите. С вами даже не договориться. «Да? А нападение на караваны и форты — ерунда? Убийство стражей, детей, стариков, пленение женщин и детей, издевательство над ними — вот это все, по-твоему, нормально? Ты просто не понимаешь, каково это — жить в изоляции от цивилизованного общества. И не поймешь теперь, за тобой уже идут». Рейдер перевел взгляд мне за спину. «Вот и поговорили. Хороший ты собеседник, хоть и мерзавец, которого убить мало». «Наши грехи — результат обстоятельств и предательства ваших героев». Рейдер начал это говорить, отходя в сторону. «Будешь на том свете, спроси кого-нибудь из дохлых С рангов об их произволе. знаешь много чего интересного». «Куда уж больше! Ты посмотри, какие лютые чудики! Явно не мимо идут!» Фигуры в балахонах окружили меня со всех сторон. Здесь присутствовало по меньшей мере шесть культистов, и все они выглядели одинаково. Их словно под копирку мутируют. Самое странное в этих двуногих монстрах — это непонятно, чем они смотрят и откуда говорят. А ведь их голос имеет все признаки стандартного строения. То есть глотка, язык, слюни — все в наличии. А вот где живет, неясно. «Ранее молчание. Избегай боли. Трепещи перед воплощением его. они пошли бы вы нахер, господа уроды?» То, чего они от меня хотят, я понял, только был в корне не согласен следовать их инструкциям. Торжественного ритуала не будет, не со мной. Зная об их особенностях, немного вернул себе ощущение боли. Что значит понимать, когда они будут пытаться причинить мне боль? И вовремя, так как сейчас у меня болела грудь. Ее словно сдавливали, намереваясь сломать кости. «О, как больно! Хватит! Прекратите, я же умру!» Мне стало смешно от их поток. И да, я знаю, что поступок очень глупый, но в этот момент мне ничего другого не оставалось. Сбежать я не в силах, сражаться тоже, поэтому оставалось только что выводить их из себя. В любом случае, как бы я ни старался их слушаться, мне не жить. Глупо надеяться на милость. Тут, будучи пленником, в принципе не выжить, особенно если ты пробужденный, которым заинтересовались местные господа. «Нервы повреждены. Исцеление неэффективно». Материал испорчен? Первый раз я услышал некую интонацию в словах культиста. Это явно был вопрос. Он решит. Ждем. Слушайте, а может договоримся? Вы меня отпускаете, а я говорю своим, что вы хорошие, а? Как вам? Молчание было мне ответом. Уж не знаю, как они определили, что у меня блокировано нервное окончание, но на разговор, господа, явно не настроены. Все, что было сказано в мой адрес... Это инструкции к поведению, не более. Какие они, однако, некоммуникабельные? Апостол появился неожиданно. Только что его не было, и вот он стоит напротив меня, весь из себя важный. То, что это он, сомнений не было. Я даже под уменьшенной практически в ноль чувствительностью ощущал мощное давление его магии. Это, без сомнения, С-ранг, а может и выше. Апостол был очень похож на человека. В смысле, в отличие от культистов, я смотрел на вполне человеческие черты лица. Ну или около того. Глаза, правда, страшные, красные. Словно там все кровеносные сосуды полопались, а из-под век течёт чёрная жижа. И взгляд такой острый, пронизывающий. Фу на тебя! Страшный какой!» «То же самое можно сказать и о тебе, Страж. Что ты за чудовище?» Голос апостола был спокоен и умиротворён. Он словно с любимым ребенком разговаривал. Нежно, но чекание каждое слово. «Ух ты! Оно разговаривает! А я думал, ты будешь таким же, как эти!» кивнул я в сторону культистов. «Неужели они сами согласились на мутацию? Оно стоило того, чтобы жертвовать внешностью и индивидуальностью. Мои дары несут благо. Это неоспоримо. Изначальный образ вернется после просветления. И они будут, как ты, плакать переработанным маслом? Меня удивляет твоя смелость». Ты бы мог быть хорошим соратником и обрести силу, невиданную тебе ранее. Я могу это сделать. Я хочу это сделать. Позволь одарить тебя могуществом. Эй, не нужно повышать голос. И что это ты спрашиваешь о разрешении? У меня? Серьезно? Благо, может быть, даровано только добровольцем. Ты вправе отказаться. Однако в таком случае я буду вынужден забрать твою магию. Вот оно как. Ну что ж... «Тогда вот тебе мой ответ». Я выдержал паузу, напряг руки и резким движением сорвал их скреплений. Мои кисти были приколочены то ли гвоздями, то ли просто острыми колышками. Однако благодаря отсутствию боли я мог в любой момент освободиться. Ноги тоже были приколочены, поэтому, освободив руки, я начал заваливаться вперед, прямо на апостола. Таким и был мой план. Дать этому уроду пороже, а лучше вообще придушить. Я понимал, что шансов достать до него нет, Меня остановит раньше, однако свою позицию нужно было показать максимально ясно. Как и ожидалось, мои руки были остановлены за несколько сантиметров от лица апостола, тогда как он даже не дернулся от приближающейся угрозы. Хотя я для него такая же угроза, как слабый ветерок. Забавно. Культисты защитили своего благодетеля от простого дуновения. Пылинки, посмеши коснуться лика его. «Прискорбно, что твой разум затуманен стереотипами» привитыми тебе лицемерным обществом». Произнося это, он коснулся моего лба двумя пальцами одной руки. «Ты мог бы стать могущественным. Я вижу в тебе потенциал». В другой руке у него была какая-то сфера в искусном управлении. «Но все равно. Я принимаю твою жертву». Сфера засветилась фиолетовым цветом, разум мгновенно заволокло черной пеленой, и только выскочившие строчки интерфейса остались четкими и хорошо читаемыми. Зафиксирована угроза потери магического источника. Принудительные меры. Блокирование вмешательств извне, Восстановление повреждений. Анализ внешней угрозы. Рекомендация. Использовать внешние и накопленные ресурсы на отражение источников угрозы. Расчет времени на решение. Отчет. Три секунды. Использовать давай! Не знаю, что там имел в виду интерфейс, но я увидел в этом шанс на выживание. мизерный но шанс. Разблокирование режима защитник. Мощность режима ограничена доступными ресурсами. Внимание! Ограничение режима больше 95%. Активация критического состояния. Все, что произошло дальше, свелось для меня в одну смазанную линию, где я полностью потерял ощущение в пространстве. Меня словно невероятно быстро крутило из стороны в сторону. Если сравнивать с чем-то, то только с салоном машины, которая неистово крутилась, падая со склона. Вот я и чувствовал себя, как пассажиры внутри этой падающей машины и всё под черной пеленой. В себя пришел с сильным головокружением, а пелена стала спадать только сейчас. Тяжело выдохнул, выпуская плотное облако пара, и только сейчас заметил, что все мое тело дымится, а в некоторых частях порванная одежда даже обуглена. Стоило пелене пропасть, увидел, что стою среди трупов рейдеров. Их словно некто безжалостный на куски порвал. На лицах бедолаг остались выражения ужаса. «Это что? все это моих рук дело?» Выпрямился и ощутил какую-то тяжесть в руке. Медленно переведя взгляд, увидел, что мои пальцы впились в череп апостола, раздробив его как яичную скорлупу. И какого хрена тут произошло? Освободив пальцы, осмотрелся, и мне на глаза попались пленники из обычных людей. Они с ужасом смотрели на меня, забившись куда угодно, лишь бы подальше от меня. Годилось любое мнимое укрытие. Один даже у деревянного ведра искал защиты, прижавшись к нему. Да как так-то? «Что вы такого увидели?» Снова взглянув на апостола, заметил тот самый шар, который тот держал в руках. Сейчас он был разбит и уже не выглядел столь же интересным, как прежде. Просто стекляшка в кривом обрамлении не больше. Не знаю, какого хрена тут произошло, но я оказался прав. Мне предоставился шанс свалить, что я и решил незамедлительно сделать. Уходя, я подобрал у нескольких трупов их оружие, после чего покинул базу рейдеров. Думать над тем, что там случилось, совершенно не хотелось, да и некогда. Если там кто-то еще жив, то они в конце концов выйдут, и будет лучше всего, чтобы меня не увидели. Ну а насчёт оставшихся пленников? Так пускай сидят там, в яме. Мне не по силам вытаскивать пробужденных из ям просто потому, что решетку не подниму. Сейчас мои характеристики срезаны до начальных показателей, поэтому возможен только побег и надежда, что не наткнусь на мутантов. Само собой, мне было стыдно бросать их, однако другого выбора нет. Если хоть один сильный рейдер выжил, от пленников толку не будет, нас перебьют. Немедленный побег — хороший план. Нет, эффективный план — вот так. К вечеру я так и не добрался до города и ночевал в какой-то яме. Засыпал с трудом, а когда проснулся, мне было очень тяжело. Все тело болело, словно после сильного магического истощения. Болело и не могло пошевелиться и мне пришлось ждать, пока сил не поднакопится, и я снова не смогу двигаться. Наверное, еще никогда я так пристально не следил за восстановлением параметров. Считал каждую секунду и надеялся, что поблизости нет зверей. Если меня найдут в таком состоянии, то сожрут, а я даже сопротивление оказать не успею. И, как назло, все совпало. Я смог пошевелиться и сдал звук, после чего услышал совсем рядом шорох. Кто-то был совсем рядом с моим укрытием, и он тоже меня услышал. Из оружия в моем распоряжении грязная винтовка с оптикой и пистолет. В обоих есть неполные магазины. Когда уходил с базы рейдеров, тратить время на поиск дополнительного боезапаса посчитал опасным, и сейчас поплатился за это. Мои параметры сейчас на самом дне. Я не сильнее ребенка. Более того, думаю, мне даже стрелять будет трудно, не то что реагировать на опасность. Вот она, карма за победу над стаей волков, где у меня было абсолютное преимущество. «Лучшим решением сейчас будет не шевелиться, надеясь, что неизвестный зверь свалит по своим делам». Шорох повторился, причем с нескольких сторон. «Там не один зверь, и они явно чуют мой запах, а значит, только вопрос времени, когда я буду найден». Лежать без единого движения, будучи парализованным, несложно, когда тело подчиняется, но ты сосредоточен на улавливании звуков, тоже не проблема. Однако через некоторое время тишины сохранять неподвижность сложно. Отсутствие боли спасает меня от желания почесаться или сменить позу. Только вот спустя долгое время затишье кажется, что звери ушли и можно выбираться. И время поджимает. Каждая минута промедления это вероятная гибель пленных на базе рейдеров. Причем это даже в случае, если там не осталось этих самых рейдеров, на кроваю пир придут мутанты, и они сожжут всех. Я не могу задерживаться. Разуму было плевать на возглас и сердце. Если меня сожрут, Банально некому будет сообщить о базе рейдеров, поэтому нужно выжидать до тех пор, пока я не восстановлю свои силы. Желательно все. И как насмешка судьбы, мое укрытие все же нашли. Сперва я услышал шорох совсем рядом, а затем все вокруг заполнило рычание чуть ли не целой стаи, прямо как тогда, во время схватки с волками. Я тянул до последнего, не издавая ни звука. Однако было ясно, что это мои старые знакомые. Точнее, конкретно с этими встреча первая, но звери те же. Какая ирония. Прошлые встретились мне, когда я был полон сил и при оружии, а сейчас прежних сил со мной нет, когда как оружие подобрано с первого попавшегося трупа. Стая пошла в атаку, набросившись на мое укрытие, когда я этого не ждал. Неожиданно, без предупреждения. Укрытие, под которым я лежал, приняло первую атаку. Оно состояло в основном из сорванных веток, богатых на листья. Сейчас они выступали для меня таким временным щитом от зубов и я использовал его по назначению стоило зверю вцепиться в ветки звучал выстрел и раненый хищник уходил прочь постепенно вставая и зарасходовал весь боезапас пистолета и только после этого вход пошла винтовка мне впивались зубами в ноги руки и даже отцарапали лапами лицо однако не чувствуя боли не ощущая страха я сопротивлялся до последнего патрона после чего перешел на нож вбив в шею очередному волку лезвие, прикрылся рукой от другого, позволяя ему вгрызться в кисть. Он начал ее трепать, когда как третий попытался сбить меня с ног и вцепиться в шею. Мои руки были разведены, я был открыт, и не знаю, как это у меня вышло, но мне удалось укусить волка за нос. Думать о логике в тот момент не было времени. Я просто использовал, что имел в наличии, и этим, скорее всего, себя спас. Выдернув нож, нанес несколько ударов по тому, кого продолжал держать зубами, Он царапался когтями, искусал мне подбородок, но так и не смог избавиться от отчаянного хвата. До тех пор, пока удары ножом в шею не заставили его дергаться сильнее и спастись с практически откушенным носом. Я же, кажется, несколько зубов потерял, пока сражался с ним. Последний волк, что превратил мою кисть в искалеченный обрубок, получил лезвием в глаз, отчего сразу же свалился мертвым. Чтобы освободиться от хватки, пришлось подрезать ему пасть, иначе не отпускал. С трудом встав и осмотрев поле боя, ощутил себя настоящим победителем. Не так, как в прошлый раз, где у стаи шансов не было, а действительно реальным победителем, одолевшим противника в равной схватке. Нет, в неравной. Они были сильнее. На моей стороне есть преимущество только отсутствие боли и блокировка кровотечений. Не будь их, первый же укус стал бы завершением боя. Себя на предмет ранений я осматривал уже в пути. И эти ранения нельзя назвать безопасными. На мне буквально нет живого места. Искусан весь, где-то даже кости видно. Понятия не имею, как все еще могу идти, но понимаю, нужно двигаться дальше. До города оставалось всего ничего. Полчаса, час спешего хода, не больше. Нужно идти. Слабость накатывала постепенно, небольшими, но ну, нарастающими волнами. Тело слишком изранено, чтобы функционировать нормально. И оно сбоит когда как мысли сводятся в основном к желанию прилечь и отдохнуть. Отдых. Манящий и вместе с тем смертельно опасный. Если сяду, то уже не смогу встать. Это я прекрасно понимал, поэтому шел дальше. Стены форта увидел в стороне от себя. Чуть не прошел мимо. причем еще и не сразу осознал, что это такое на самом деле. Только спустя некоторое время. И все это время я топал мимо, смотря на него как на какую-то диковинку. Свернув к нему, не прошло и пяти минут, как перед моими ногами в землю попала пуля, заставляя остановиться. Меня заметили. Я спасен. Конец книги. Текст читал Александр Башков.